Глава 14. Средневековые террористы. Аригат. Варгана всё-таки решилась на убийство капитана. А значит, она перестала бороться со своими внутренними демонами, и теперь они были заодно. Но у нас появилась другая проблема. Я совершенно забыл, что при убийстве малым поглотителем душ тело разумного теряет всю энергетику и высыхает до состояния мумии. Очень уж давно не приходилось пользоваться таким способом лишения жизни за одной души. Но даже в таком высохшем виде физиономию капитана всё равно можно было узнать. Поэтому я просто отрубил ему башку, чтобы предъявить burgomestre города. Ночью у гоблен всё проспал, поэтому утром долго разглядывал безголовое тело имперца, а потом аккуратно поинтересовался, что с ним случилось. Органа ответила в своей манере. Молота она выпила его кровь и откусила голову, а если Джокер будет себя плохо вести, то его ждёт та же участь. Тот втянул в себя пузырь из соплита, как умудрился простыть, и воспринял угрозу всерьёз. У меня был в наличии амулет, чтобы его вылечить, но я решил повремениться этим, так как простывший гоблин со слезящимся большим глазом намного убедительнее сыграет свою роль военнопленного. Уж у шосяни его был вид жалкий. В последнем рывке до города мы тряслись в сдлох молча. Воргана копалась в себе, видимо, пытаясь разобраться, кто она, тварь дрожащая или право имеет закошмарить империю. Джукера хлюпнул носом и решил нас лишний раз не раздражать, так как перед выездом начал ныть, что у него жопа болит от тряски, и вообще гоблины не привыкли ездить на лошадях. Но заткнулся после того, как Прямяшка, находясь не в лучшем расположении духа, пообещал из его глаз бусы себе сделать. А я, анализируя наши с Варгаей действия, пытался просчитать следующий ход мироздания. Варгана, конечно, молодец. Спокойно восприняла необходимость убивать своих же сородичей и быстро вжилась в роль главаря многотысячной банды отморозков. Но у девочки может прохудиться чердак от переизбытка пролитой крови. И если сейчас в ней проснётся тёмная сущность бога, то при поддержке орков она сравняет империю с землёй, а потом прикинется дурочкой и скажет, что так и было. Да уж, играла девочка с мальчиками в войнушку. Вот только в этой игре накануне нашей жизни и мне до сих пор были непонятны мотивы роздания для создания конфликта между орками и людьми. Хотя, может, это просчёт ситуации на столетия вперёд, и в таком случае просто невозможно предвидеть его следующий шаг. Но варгану надо контролировать, иначе она делает глупости. Хотя куда уж глупее встать во главе войска обиженных обезьян и развязать войну двух раз. Я охмыкнул, подумав о том, как будут рады Илвуса Биола, когда узнают, во что я превратил их хрупкое чадо. С другой стороны, их дочери надо как-то приобретать навыки для выживания. Как говорили греки, грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений. А вообще сейчас знаю, что смогу вернуть бессмертие, в какой-то мере я даже был рад такому развитию событий. Когда я был богом, чтобы спустить пар, то охотился на диких и очень опасных животных, так как на убийство разумных мирозданием поставлен запрет для бессмертных. А сейчас я наслаждался отсутствием ограничений и убивая получал наслаждение от свободы своих действий. Когда на горизонте показались стены города, мы ещё раз повторили нашу легенду с поправкой на мумифицированную голову капитана у меня в вещмешке. Потом отпустили лишних лошадей из опливого гоблина, я связал и перекинул через круп своей кобылы. В отличие от пограничного форта, который выполнял роль сигнализации при нападении орков, стены города были выложены из массивного камня. Предки нынешнего императора глупостью не отличались и солидно потратились на это сооружение, понимая, что это будет первый рубеж обороны. Хотя по мне Так стены в три человеческих роста не смогут сыграть роль преграды для нескольких десятков тысяч жаждущих крови здоровенных бандерлогов. "Я думала, что стены будут выше", поделилась впечатлениями Варгана. "Самая бесполезная вещь на кладбище это ограда", пошутил я, на что племяшка скорчила физиономию, по которой я догадался, что юмор у меня идиотский. Джокер тоже захотел рассмотреть предмет нашего обсуждения, но не успел повернуть голову и смачно чихнул. "Я твоими ушами сапоги почищу, если хоть одну соплю на них увижу", пообещал я. В ответ гоблин пробурчал угрозы, что если бы он был большим и сильным, то мы бы ему пяточки целовали, а он стал бы повелителем мира. Широкие арочные ворота, которые дали название городу, находились с другой стороны стены. А с нашей, в целях безопасности, проём предусматривал лишь проезд одного конника. "Кто такие?" пророжали со стены, и судя по сиплому голосу, кричавший был уже давно не молод. "Мы обычные путники", громко выкрикнул я, зная, что на нас, как минимум, направлена пара арбалетов. Обычные путники по степи не шляются. Слышь, путник, если сейчас не представишься, то болв всажу между глаз, разозлился страж. Нам нужен Валим Дегор, бургомистр города, сообщил я, но договорить не успел, так как крикун на стене заржал. Важе сразу императора позвать? Слышь ты, клизма возелиновая, начал заводиться я. Ближайший форт вырезали орки. И если бургомистр узнает, что по твоей вине город не успел подготовиться к обороне, то твою задницу повесят вместо знамени. После такой новости веселье прекратилось, и спустя пару минут, вернее, примерно через сотню ударов сердца, ворота со скрипом медленно начали открываться. Я проехал первым и оценил воротин этушиной в три кулака взрослого мужчины. Чтобы их скрыть даже с помощью тарана, то придётся попотеть. В аргану последовала за мной, и по нашему уговору, она, не зная многих нюансов этого мира, должна по возможности молчать. Сразу за воротами был каменный мешок и небольшие бойницы по бокам, из которых можно без риска для жизни расстреливать арбалетными болтами нападавших. Нам преградили дорогу три солдата, двое из которых расслабленно держали арбалеты и по возрасту были ровесниками Урана, явно ещё не знающие запаха смерти. "Это что за чудище у тебя на лошади болтается?" спросил старший строицы, и по голосу я познал в нём кричавшего со стены. Видимо, это был или десятник, или старший караула. "Это гоблин. Он участвовал с орками в захвате форта." Ответил я и сделал морду кирпичом, мол, не по рангу тебе такие вопросы задавать. Так это правда, что форт захвачен? Сменил свой наглый интонации старший и, не получив ответа под моим пристальным, требовательным взглядом, поинтересовался. А это что за девица? Это моя племянница, рыкнул я и начал терять терпение. Слушай, умник, Ты можешь хоть до утра задавать свои глупые вопросы, но когда меня спросят, почему я не торопился сообщить о нападении орков, то я всех направлю к тебе. Договорились? Оставаться крайним никто не любит. На это и был расчёт, поэтому тот пошёл на попятное. Ладно, не обижайся. Служба есть служба. Да и в том форте у меня товарищ служит, и тут же поправил сам себя. Да и служил Эти двое вас проводят до дома бургомистра. И уже обращаясь к своим подчинённым, приказал: "Шнур, белка, сопроводите их до дома Лира Валима. Пусть расскажут, что знают о нападении орков". Я кивнул в знак благодарности, хотя уже знал, что сегодня ночью при определённо сложившихся обстоятельствах мне придётся убить этого опытного вояку. На улицах мы последовали за этими молодыми вояками, которые вели себя безмятежно, видимо, не осознавая всю опасность, исходящую от орков. Мы двигались не в центр, как я ожидал, а в западную часть города. Но это никак не могло повлиять на нашу задумку, вернее, диверсию. Большой глаз вёл себя смиренно, лишь крутил башкой и рассматривая достопримечательности, пару раз чихнул. Мы очень симпатичны. Невдержался от подкатывания своих солдатских бубенцов к варгану тот, которого звали Шнур. Может, встретимся и сходим куда-нибудь? Вот недавно открылась новая харчевня, называется Пещера дракона, говорят, что там очень вкусная кухня, особенно хвалят печень в соусе из горькой настойки и степных трав. Сдерживая смесь, я аж пару раз хрюкнул, а Варга, услышав про Пещеру дракона и про печень, Еле сдержалась, чтобы прямо здесь и сейчас не убить этого горе-ухажора, ну или как минимум не послать его трёхэтажным матом. Хорошо, что гоблин не знает имперский язык, этот бы точно не сдержался и начал ржать да и коты. Но в ответ она выдала информацию, от которой у меня веселье тут же испарилось, и я даже глаза выкатила от удивления. У меня жених есть. Он сейчас ранен и находится одной ногой за гранью. Понятно было, что она имеет в виду Урана, но я очень понадеялся, что Варга сейчас пошутила. Иначе Илвус Свиолы меня точно на фарш покромсают. Мало того, что их дочь решила империю нагнуть, так ещё не хватало, чтобы она замуж вышла без их ведома. Я невольно начал перебирать способы убийства болтуна, чтобы всё выглядело как несчастный случай. Шнур же посетствовал, что упустил такую красавицу, и начал рассказывать, какой он бравый воин, в надежде затащить Варгу в койку. Я даже влазить не стал в их беседу, зная, что при необходимости Жза сама из его яиц глазунью сделает. Когда уже начались сумерки, мы добрались до нужного дома, который очень выделялся на фоне остальных. За забором виднелось двухэтажное строение с добротной крышей из черепицы. В то время, как крыши рядом стоящих домов были покрыты связанной в пучки соломой, что было неудивительно, учитывая, что на границе степи полей хватало. Солдаты даже в калитку не долбили, а стучались как можно тише, а значит, бургомистра здесь не только уважали, но и боялись. Пока через забор они перекрикивались, их хозяин дома выяснял причину, по которой его побеспокоили. Я сламил верёвки на руках гоблина, на всякий случай вложив ему в ладонь одно из метательных лезвие варганы. Я ждал увидеть заплывшего жиром хитрожопого коротышку, но калитка открылась и к нам вышел подтянутый жилистый мужчина со взглядом хищника. Я даже смотерился про себя: такого добровольно заставить выполнить наши требования будет очень непросто. Придётся делать то, чего я хотел избежать угрожать его семье. "А лервалим эти люди?" начал тараторить один из солдат. Но я его перебил. "Ближайший к вам форт захватили орки. Почему я должен вам верить?" От лица с сообщением о нападении не было. Просверлив меня оценивающим взглядом, поинтересовался бургомистр: "А какой нам смысл врать?" Выдержав его взгляд, я стёрнул с седла свой вещмешок и бросил его в руки главе города. Тот машинально поймал, ослабил верёвку, заглянул внутрь, без малейшей брезгливости достал за волосы башку и даже не поморщившись спросил: "Что это?" "Голова капитана форта", стараясь не проявлять эмоций презрения, ответил я. И приглядевшись ещё раз, бургомистр задрал брови, видимо, узнал своего кореша и уже не так уверенно пробормотал: А что с ним случилось? Магия шамана форков, не моргнув и глазом, соврал я. Это гоблин, который участвовал в нападении, сообщил я чистую правду, хлопнув Джокера по спине, от чего тот снова чихнул. Мерзкое тродие пекла. Скуксив лицо, высказал своё отношение Валиму и уже командным голосом приказал: "Отдай его солдатам, пусть выбьют из него всё дерьмо". Они знают наречия гоблинов и орков, влезла в разговор Варгана. Бургомистр с недоумением на неё посмотрел. Мол, эта пиглица ещё и говорящая? И отрицательно мохнув головой, ответил: "Их наречия никто не знает. Орки разговаривают, как будто баранов рожают. Я бы им всем вырывал их говяжьи языки". Но мою племянницу не впечатлили его угрозы и пустое сотрясание воздуха, и она настояла на своём. Я немного знаю их наречие, и гоблин может много чего интересного рассказать о планах орков, поэтому не вижу смысла его сейчас калечить. Может, вы нас всё-таки впустите и накормите? Или гостеприимство в этом городе зазорно? Во взгляде Валима появилось уважение. Он, махнув рукой, пригласил нас, но попросил одного из солдат, того, что подкатывал к Варге, остаться и пройти с нами. Я мысленно похвалил Жзу. не привлекаю внимания попасть в дом бургомистра и было нашей целью. Мы спешились. Бургомистр открыл воротину, чтобы лошади могли пройти, и с этого момента он подписал себе смертный приговор. Мы пересекли двор, привязали коней к конавье рядом с сараем. Я снял Джокера и усадил его на землю. Но бургомистр попросил прихватить гоблена с собой. Видимо, не терпелось поглумиться над уродливым, по его мнению, существом. В дом Валим решил нас не приглашать и проводил до беседки, хотя времени до наступления ночи оставалось совсем немного. Сложив руки в замок на столик, стоявший по центру, Валим потребовал: "Рассказывайте, как вы узнали о нападении на форт? Откуда у вас глава капитана? И что вам успел рассказать этот зелёный нелюдь? Кстати, он хоть не заразный?" А то вид у него какой-то болезненный. В Арган решила сбросить маски и рассказала всю правду, причём сделала это непринуждённо и с нотками сарказма. Ну, если коротко, то в ули случае мы подружились с орками, потом вместе отправились встречать остатки одного из их племени и нарвались на имперских солдат, которые доблестно и храбро убивали орчанок и их детей. Миниет впечатлило до глубины души, поэтому мы с моим дядей-женихом Обманом проникнув в форт, открыли оркам ворота. Естественно, злющие, как вы их называете дикари, а там стили за своих жён и детей, вырезав весь гарнизон. Кстати, гоблины им помогали в этом нелёгком деле. Капитана мы взяли живым, и он поведал нам интересную историю, как ты, ублюдок, платил золотом за отрезанные пальцы женщин и детей. Недолго думая, я решила, что это весомый повод Чтобы захватить этот город, о тебя, мразь, прирезать, как бешеной собаку, и сбросить твой труп в погребную яму. Ой, забыл представиться. Не знаю, слышал ли ты легенду о кровавом драконе, но прошу любить и жаловать. Я и есть дракон. Я сам не ожидал от неё таких откровений, потому что у нас была договорённость вешать лапшу и тянуть время до утра, ожидая подхода у Хулурада. Но, видимо, такой фактор, как молодость, которая автоматически подразумевает нездержность, и сыграла свою роль. Солдат стоя у входа в беседку, выпщил глаза и пытался осознать, что он сейчас услышал. А вот бургомистр отреагировал ожидаемо агрессивно. Выхотя из-за спины приличного размера нож, который я не смог до этого момента заметить, он резко приподнялся и нанёс мне прямой удар в лицо, рассчитывая на моментальный результат. Так как я сидел напротив, а значит, ближе всего, убрав голову в сторону, я ударил по его вытянутой руке с ножом, но тут же получил хук слева, да такой, что ашискры брызнули из глаз. Как только я увидел Валима, то по его взгляду сразу понял, что просто так этого волка-дава нам не скрутить. Поэтому на всякий случай держал в руке один из амулетов, который нашёл у мёртвых солдат форта. Активировав амулет, я направил руку в сторону бургомистра и того выше был из беседки вместе с досками средним по силе воздушным кулаком. Мотнув головой, встряхивая мозг, чтобы тот вернулся в изначальное положение, я заметил лежащего на земле солдата. Варга пояснила, что тот жив и просто случайно стукнулся черепушкой о столб беседки. Гоблин всё так же сидел на скамейке и безмятежно болтая ножками наблюдал за нами. "Горе мощный скосопливый", пробухтел я и поспешил к телу градоначальника, пока тот не пришёл в себя. Получив пороже, я обматерил сам себя. Прожив тысячи человеческих жизней, моего опыта хватало, чтобы убить пятерых таких валимов. Видимо, совсем расслабился в скорый смертного, и эту ошибку надо было срочно исправлять. Из заранее приготовленной верёвки я соорудил петлю, накинул на шею бургомистра, а другим концом связал ему руки за спиной хитрым узлом, которому меня пару сотен циклов назад научил один пьяный матрос в кабаке другого мира. Ох, какие это были беззаботные времена, когда не приходилось бегать по степи с ордой огромных макак и захватывать людские города, чтобы выжить. Роделов, повторная процедура связывания солдата, пришлось тащить обе туши в дом. А в внутренней обстановке было очевидно, что городоначальник не бедствовал и любил пожить в роскоши. Осталось выяснить, откуда шёл финансовый поток в Аргус с Джокером. Я послал прошерстить дома и найти жену с ребёнком этого коррупционера, о которых нам в дороге рассказал ныне потерявший свою башку вместе с душой какой-нибудь капитан. Солдата я бросил на пол. Он был нам не интересен. А бургомистра усадил на стул в столовой, и тот уже начал приходить в себя. "Кто вы такие, что вам надо?" скорчив злобную рожу, зарычал очухавшийся Валим. "Забирайте все деньги, валите куда ходите. Я дам вам фору в судки". Пообещал он, думая, что ещё может выдвигать требования. Дураки. Устроившись рядом на стуле за обеденным столом и трогая место на лице, куда тот ударился, сообщил я очевидный факт. Твои деньги мы и так заберём. А надо нам, чтобы ты приказал солдатам открыть ворота и сложить оружие. Тогда сможешь сегодня спасти очень много жизней и счастья горожан. Ты сумасшедший? искренне удивился городоначальник. В городе 3000 обученных солдат. Вам никогда не взять город. Потом он вдруг прищурился и спросил: "Мы с тобой уже где-то встречались, очень знакомое лицо". "Вряд ли. Я впервые в этом городе и сお手беем дел не веду", хмыкнул я. "И сумасшедший здесь только ты". Сюда направляется несколько сот и норков, а за ними орда в 30.000. Так что считай, город ты уже потерял при любом раскладе. В этот момент в обеденную зашла женщина средних лет в домашнем халате с очень испуганным лицом, и мальчишка в пижаме лет 8, который даже не понимал, что происходит. В органа их попросила присесть также за стол и устроилась рядом оgobлен, не понимая имперского наречия, полез по в шкафan в польских съеснова. "Ну что мразь, расскажи своей семье, как они живут в роскоши и ни в чём не нуждаются за счёт смерти детей другой расы". начала моральную обработку Варга. Не войдёт в эту семью. Они здесь ни причём. Брызнув слюной, начал беситься Валим. И мне даже пришлось положить ему на плечо руку, давая понять, что рыпаться бесполезно. Ни причём, говоришь? прошипела Варга, вскочила и упёрлась руками в стол. А хочешь, я приведу тебе несколько десятков орков, которые тоже думали, что их семьи ни причём. Расскажи своей жене, как ты покупал отрезанные пальцы женщин и детей. Расскажи, сколько ты загубил душ, чтобы твоя семья жила в достатке. Расскажи, как ты предал свой народ, направив вязне форков на этот город. Говори, сука, кто за этим стоит, иначе я отрежу все до единого пальцы твоей жене и пацану. Валим, это правда. Прижав к груди мальчишку со слезами на глазах, спокойно спросила его супруга. Тот сразу вздохнул, опустил голову, какое-то время молчал, потом пробубнил: "Уведите их, я всё скажу". "Джокер, уведи их и не спуская с них свой большой глаз", рявкнул Ян на речь орков и гоблин в одной руке с подносом пирожных, а в другой с ножом в алимах хлюпая носом, увёл женщину и ребёнка. На самом деле этот спектакль был спланирован мною, и колечить и тем более убивать семью бургомистра мы не собирались. Но Варгана так убедительно сыграла свою роль, что её внутренние демоны глядя на хозяйку засомневались, что это они, демоны. Я и сам чувствовал себя средневековым террористом. Брать в заложники женщин и детей мне ещё не доводилось. Но это будущее богом. У меня были безграничные ресурсы для убеждения любого разумного и неразумного существа в ошибочности своих суждений. А смертным приходится использовать любые пути для выживания. В этот момент очнулся солдат, и жиза его предупредила, что если он не будет вести себя тихо, то она исполнит его желание и пойдёт с ним на свидание. Вот всё, понял и притворился, что его вообще здесь нет. История, которую рассказал городоначальник, оказалась примитивна. Подошёл на улицу странный человек, предложил большие деньги за убийство женщины и детей орков. Валим сначала послал его, но постепенно жадность начала доминировать над здравым смыслом, и когда незнакомец появился снова, бургомистр согласился. Позже он договорился с капитаном форта, и машина смерти заработала. Но, как оказалось, форт, находящийся в трёх днях пути на восток, тоже был замазан в этих делишках. Себе они оправдывали великой миссией по сокращению численности будущего поколения дикорей. Мол, орки делятся на врагов и на будущих врагов. Таких, как ты, надо самих ещё в зародыше давить, поморщилась Варга. Надо гол, надо 2, надо кубок УЕФА, пошутил я. Пытаясь остудить голову племянницы, я обратился к Валиму. Пока ты нам не дал никакой полезной информации, так что твоя семья, этот человек был из мерзания, перебил меня бургомистр, понимая, что я продолжу угрожать его родным. С чего ты взял? Скрестив на груди руки, поинтересовался я. Он сказал, что родом из города Кедра. Ясел там родился и задал пару уточняющих вопросов, на которые этот мужик ответил, даже не понимая, о чём я спрашиваю. К тому же, в молодости я был подручным у портного и могу сказать, что пуговицы на левой стороне и такой шорф одежды делают только в мерзании. Поделился фактами наблюдательный хозяин города, который сейчас был похож на провенившегося подростка. Так, может, он купил одежду, привёл я аргумент. В империи уже цикла в 20 не торгуют любыми изделиями из мерзания, сообщил он. Вы вообще откуда вылезли, если не знаете прописных истин и политической обстановки в империи? Что за мерзание? спросила Варга, встала из-за стола и взяв кувшин, видимо, с соком, утолила жажду прямо из горлышка. Я почесал затылок и вспомнил. Как раз чуть меньше 20 циклов назад при нападении на дворец В погиб правитель Мирзании. Есть такое королевство, которое всё время косится в сторону империи, но тявкать против силёнок не хватает. Кстати, ты опять я сам спасли дворец, лишь перебросив через портал вампиров. Помнишь, я рассказывал эту историю. Дождавшись её кивка, продолжил. Так вот, у трона Мирзании осталась принцесса. Она каким-то образом заманила главу безопасности империи твоих родителей в ловушку в одной из деревень на их границе. Короче говоря, твоя мать отравила эту сумасшедшую на переговорах о сдаче в плен, и твои родители спаслись лишь воспользовавшись порталом, который я им подарил в честь их бракосочетания. Ну, эту историю ты тоже знаешь. Ты, дочка демона и валькирии, так сильно удивился Валим, что даже лицо вытянулось. "А ты знаешь моих родителей?" с презрением спросила Варгана. "В империи, наверное, нет человека, который не знает твоих родителей. Байки про их приключения до сих пор гуляют по кабакам и тавернам", поделился с нами бургомистр и опять опешил. "Как ты этого можешь не знать? Неважно, чья она дочь", вернул я с небес на землю этого, обротнев в погонах. Вынь голову из жопы и внимательно послушай меня. Чуть ближе к утру ты пойдёшь с нами к малым воротам города и прикажешь солдатам открыть их. Гоблин останется здесь. И если ему даже случайно покажется, что ты нас обманул, жену и сына ты уже никогда не увидишь, потому что он их на куски порубит и рагу себе на завтрак сделает. Гоблины очень любят человечинку. Я всё сделаю, если отпустите мою семью, выдвинул ультиматум Валим. Слушай, а ты ничего не попутал, когда решил нам условия ставить? Не сдержалась Варгана. Кого попутал, не понял он. Варга вздохнула, мол, с какими идиотами приходится общаться. Я отпущу всех, кто не станет поднимать оружие против Орков, даже пинка под зад дам. И твоей семье в том числе. Но если ты решишь, что шторм стен для тебя интереснее, то орки завалят город трупами, у вас нет шансов. Я всё сделаю, обещаю. Совсем поник мужик, хотя ещё недавно хотел грызть нас зубами. Не люблю, когда кормят пустыми обещаниями, люблю, когда кормят пельменями. Соизвил я глядя, как ломается человек, если его правильно припугнуть. Я всегда знал, что семья самое уязвимое место любого разумного, и в любом мире, наверное, именно поэтому избегал брака всю свою жизнь. А прожил я немало. До утра я рассказывал в аркане истории про её родителей, но на русском языке, чтобы бургомистр не мешал нам. Но тому было не до сказочек. Видимо, вспоминал все грехи перед смертью и жалел, что не поступил в какой-то период своей жизни правильно. Когда пришло время, я поднялся на второй этаж к Джокеру и приказал лечь на пол связанному солдату, которому засунул в рот коляп из какой-то кухонной тряпки. Женщина с ребёнком спали в обнимку на кровати, а гоблин, сидя на коврике, с интересом разглядывал детские игрушки и хлюпал носом. Мы уходим, всё по плану, сообщил я. Гоблин, крутя в руках деревянного раскрашенного всадника на коне, пожаловался: Я хохочу с усами, а то скажут потом, что Джокер трус. Ага, от твоей воинственной сопливой физиономии все враги роскаются и убегут в закат. Шёпотом пошутил я, и тот надулся, показывая, какая он ранимая личность. Тогда я решил реабилитироваться, достал целительский амулет, попросил сломать пластинку и приложить её к своей груди. Гоблинше сделал из улыбаса, когда от простуды не осталось и следа. Знаешь, большой глаз, есть тебе что-то хорошее. Не ожидай сам от себя, сообщил я. Что во мне хорошего? не понял он. Булочки, которые ты сожрал, хихикнул я. Шутник, недовольно проборчал Джокер. Береги дракона, а я пока буду здесь бдить. Смотри, не набди, снова хихикнул я и вышел из комнаты. Скоро уже должно было начать слетать. Руки бургомистру я развязал и втроём, оставив лошадей во дворе Валима, мы приближались к воротам, через которые попали в этот город. Варгана лишь забрала прикреплённых к седлу лук и стрелы. А что будет, если караул ему не подчинится? Вдруг озаботилась этим моментом Варгана. Нас с тобой всего хрен да маленько, так что просто попытается убить. Коротко расписал я племянец один из вариантов нашего совместного светлого будущего. Бургомистр подошёл к проходу ведущему к воротам, тут же из боковой стены открылась дверь, и вышел тот же солдат, что кричал нам со стены. А после дал двух сопровождающих. "Кручёный, ты сегодня за старшего", приказным тоном спросил он солдафона. "Да, лервалим, скоро утро, придёт смена караула и Договорить он не успел. Бургомистр схватил его одной рукой за грудки и подтянул к себе и прорычал: "Кручёный, оставь ворота открытыми, забирай бойцов, берите свои семьи и как можно скорее валите из города". И что случилось? Силой убрав руку бургомистра, заортачился Кручёный: "Я не имею права оставлять пост, тем более ворота открывать. Делай, как я приказал. Вся ответственность на мне". Кручёный сделал паузу, волим, видимо, перебирая варианты убеждения и продолжил. Суда идёт орда, и к вечеру город утонет в крови. Забирай своих и сваливай. Я не собираюсь убегать. Надо поднять тревогу и готовиться к обороне. Глава города выхватил у Кручёного кинжал с пояса и, подтянув к себе солдата, воткнул лезвие ему в печень. Смерть была быстрой. Я посмотрел на убитого преданного империи солдата и решил, что бургомистр должен умереть от моей руки. Такие скоты недостойны быстрой смерти. Ради своих интересов он резал детей представителей другой расы, не задумываясь, сдал врагу город и даже не моргнув глазом убил этого бойца, который хотел встать на защиту горожан. И я решил, что придумаю очень необычную казнь. Валим забежал в дверь, начал всех иметь под хвосты и в гриву, приказал открыть ворота и сваливать с поста. Никто из солдат больше не посмел перечить начальству. Четверо открыли ворота и свалили, удивлённо попялившись на труп своего десятника. Варгана достала стрелу, обмотала специальной тряпкой, вымоченной в масле, зашла в помещение охраны и, выйдя уже с горящим наконечником, ульнула её высоко за стену в сторону степи. Что со мной будет? Без энтузиазма поинтересовался Валим. Я лично убью тебя, но не сейчас. Твоя семья останется жить, даже попрощаться сможете, честно ответил я. Бургомистр Алишкивнул в ответ и совсем скис. Но мне было его не жалко. По крайней мере, я решил не лишать его души и оставить возможность перерождения. А это уже снисхождение, которого он не заслужил. Как только светило показалось за горизонтом, мы услышали гул. Ургу! И через сотни полторы удара в сердце в ворота на лошади влетел Хулурат, а следом его отец Кром. А значит, орда была уже на пути сюда. Орки сплошным потоком начали заполнять всё окружающее пространство, среди которых было немало женщин. Лица всех были раскрашены тремя кровавыми полосками. Теперь это был символ кровавого дракона и символ войны. Ухуларат прыгнул с лошади и обнял Варгану. Утаяш ноги оторвались от земли. "Я тоже рада видеть тебя, громало", еле выскорзнав из объятий орка, ответила в взаимности Варгана и тут же принялась командовать. "Ухуларат, если хоть один житель, который не взялся за оружие, пострадает, то повиншившемуся я лично башку отрежу". Спокойно выпролаживайте всё население за ворота. Ты меня понял? Да, дракон. Мы это уже обговаривали, и я до каждого донёсу эту мысль. Если кто-то нарушит твой приказ, я лично ему сердце вырежу. Вполне серьёзно читалса орк. Валим же, стоя рядом со мной тихонько обалдевал от происходящего. Не считай меня иураном, он был первым человеком в этом мире, который увидел, как эти отбитые на всю голову дикари беспрекословно подчиняется какой-то пиглеце. Статю, у меня есть хорошая новость, расплылся в улыбке у Холорад. Балту начнулся, и его сюда несут пешие бойцы на носилках. В органах лишь кивнул в ответ на эту новость, вытащила старший клинок и вздёрнув его вверх, прокричала: "Город наш! Ургу! Ургу!" Зарали сотни глоток в ответ, помахали оружием и ухоло раз к ромам начали раздавать приказы. Я оглянул на племяшку с обрезанными волосами, хмыкнул про себя, вылетея таманша. Так что ты там говорила про жениха, вспомнил я. Воргана на меня вылупило себе, изобразив придорковатый вид и отмахнулась. Ну да просто к слову пришлось. После таких, к слову, пришлось. Обычный деть рождается, включил я сердитого дядю. Проигнорировав меня, она хитро прищурилась и спросила: "А ты, наверное, хочешь рассказать, что Уран для меня рылом и статусом не вышел?" Я очень хорошо изучил ЖИЗУ и знал, как её засыпить в словесной баталии, поэтому ответил: "Дура, я парня хочу спасти. Ты же ему жизнь сломаешь." А варганаш покраснела от злости, фыркнула и пошла изображать лидера организованной преступной группировки. А я терялся в догадках. Понимает ли она, какую кашу мы заварили, и что сегодня сожгли последние мосты. Пока было непонятно, какой интерес имеет мирзаня в этой истории, но теперь совершенно точно могу сказать, что император скоро подтянет свои войска, и начнётся кровавая мясорубка.